письмо Дорогая Кира Через неделю после того, как ты уехала из Москвы, отец вызвал к Саше самого главного профессора по детским болезням. Ты помнишь, у него ещё при тебе была температура. Потом он сделался вялый, мало смеялся. Сначала мы думали, это из-за тебя. Я, конечно, ему уделял большое внимание. Девочки тоже уделяли ему внимание. Я ему рисовал и сделал калейдоскоп. Он плохо ел, и доктор с консультации запретил водить его в детский сад. И вот в это время отец решил, чтобы вызвать профессора. Мы оба пошли вызывать. Я стоял в очереди, а папа скандалил с директором поликлиники. Профессор Дулитский окончил приём. Нам сказали, что это он. Мы к нему подошли. Он видно сильно устал. Было видно, что он устал и что очень старый. Мы просили, а он отказывался. Сказал: Обязательно, другой раз. Не вдруг тут же на улице отец возьми и заплачь. Я даже представить себе не мог, что такое бывает. Он плакал. Профессор опустил голову, вздохнул, растерялся и чуть что сам не заплакал. Он сказал: "Да. Отец, Кешка, давай же вези за такси, одна нога тут, другая там". Долицкий осмотрел Сашу, потом сказал: "Я хочу вымыть руки". И когда я повёл его в ванную, он спросил: "Кто у вас самый главный? Я вижу, что родители оба голову потеряли". Я ответил: "Я самый главный. Я и Кира". Но Кира, наша старшая, уехала к жениху. Когда профессор сказал: "Вызови к на кухню отца, молодой человек. Мать не пускай. У мальчика менингит". Я вызвал отца и следил, чтобы мама не выходила, а она нарывила выйти. Оксана и Вероничка держали ее за подул и обе ревели так, что тошно было, потому что не к месту, надо было срочно принимать меры. Вызвали неотложку. Саше отвели бокс, потому что слабый и глухонемой. Вместе с Сашей поехала мама. Ей поставили в боксе кровать для круглосуточного дежурства. Я сказал, чтобы сразу отправить тебе телеграмму, а мама ни в коем случае ей жить, она молода. Мое дитя, я в ответе. Я и отец. Мы тебе не писали все это время, потому что не знали, что написать. Врать не было времени. В школе мне дали отпуск. Я дежурил с мамой по очереди. Не хочу тебе ничего описывать. Только поверь, что я делал все. Все все делали. Два раза были консилиумы. Сказали, он без сознания. Но я знал, что в сознании. Я спрашивал, Саша, ты меня узнаешь? Если ты узнаёшь, так закрой глаза. И он закрывал глаза, а стал бы понимал. Я с ним говорил так, как ты говорила, в щёку. Врачи сказали, что у него не выдержит сердце и чтоб всё время давать ему что-нибудь пить. А он совсем ничего не ел и не пил. Я придумал кормить его из пипетки. Круглые сутки кто-нибудь из нас сидел рядом. Круглые сутки мы поил его из пипетки. Минуты не было, чтобы никто не сидел. Мы ему всё время вливали соки, но он уже не мог глотать. Потом мама заметила, что глаза у него как будто не двигаются. Врач подтвердил ослеп. Когда мама это узнала, она почему-то уснула и долго спала. Я сказал отцу: "Отец, дадим телеграмму Кире". А отец: "Отстань, не до вас". Это продолжалось 4 дня. Один раз я ночевал дома Утром в 8 вышел, иду в больницу. Больница пригородная. Я как чувствовал что-то неладное. Но когда дошёл до самой больницы, мне навстречу вынырнула из-за угла женщина с полными вёдрами. Я вспомнил, что когда-то держал экзамен по алгебре, ты сказала, что тебе попался кто-то с полными вёдрами, и ты заранее знала, что сдашь. Успокоился. Захожу в бокс. В боксе отец и мать. Мать лежала почему-то на одной кровати с Сашкой. И оба спали. А отец сидел рядом. Когда я вошёл, он сказал: "Тише. А потом Сашка умер. Нету нашего малого". И я ничего ему не ответил. Ушёл. Я шёл по улице, шёл и шёл. И потом я подумал: "А что я тебе скажу?" "Дорогая Кира, поверь, я всё делал, я сдержал слово". Когда ему два раза делали переливание, я просил, чтобы взяли кровь у меня, но они не взяли. Кира, все, что ты захочешь, я, честное слово, для тебя сделаю, и я, и Ксана, и Вероничка. Больше недели мы не могли тебе написать. Мы не знали, чего писать. А мама все делает так же, как раньше, но сильно осунулась, когда свободно все время лежит. А теперь отец разрешил написать, потому что говорит: жизнь есть жизнь, ни мы, вальны над жизнью и смертью. Ты говорит: напиши кешка, а я не буду. И тут явились две дуры, Оксана и Вероничка. И сказали, что ты уехала в Африку только чтобы отцу и матери ни слова не говорить. Но я не поверил, конечно, потому что знаю, что все вы врёте. Остаюсь навечно твой брат Ксаверий. А теперь под диктовку от мамы. Дочка, горе пришло, постучалось, вошло к нам в дом. Я-то знала, что он не жилец, что он наш короткий гость. Что ж об этом? Сколько раз я ругала тебя, сколько раз я через тебя убивалась, плакала, сколько раз бывало ночью не досыпала. Но вот что сказать обязана. Кира, прими мой поклон. В ноги кланяюсь. Прими материнское благословение. Матерью ты ему была. Ты была его радостью. Последнее слово, что он сказал, когда мог ещё говорить, было не мама. Он сказал: "Кия. Слёз нет. И всё я себя корю. А за что, не знаю. Уж ты прости меня, ежели что. Мама".